13. -е. На третий день службы в отеле шеф-дю персонель, да то обращавшийся ко мне вполне любезно, вызвал меня и резко бросил. «Вот что, кончай, немедленно сбривай усы. Ном де дье, где такое видано, планжор с усами?» Я начал было возражать, но он отрезал. «Планжор с усами — чушь, чтобы завтра же явился без этого безобразия». По дороге домой я спросил Бориса, в чем дело? Он пожал плечами. «Необходимо покориться, Монами. В отеле, как ты, вероятно, успел заметить, усы только у поваров. Резоны? Резонов никаких, но так уж заведено». Обнаружив столь же строгий параграф этикета, как невозможность повязать белый галстук к смокингу, я сбрил усы. Со временем подтекст правила прояснился. Официанты усы бреют в знак сословного превосходства, запрещая ношение усов и планжорам, а повара носят усы в знак презрения к официантам. Достаточно наглядно для представления о сложной кастовой иерархии. У сотни с лишним человек персонала различия по старшинству типа армейских. Официант или повар выше планжора, как лейтенант относительно рядового. В верховном чине управляющий с его властью уволить кого угодно вплоть до поваров. Патрона мы никогда не видели, знали лишь то, что кушанье ему надо готовить еще внимательнее, чем клиентам. Управляющий руководил всем, очень рьяно следя за дисциплиной, особенно в части увиливания от работы. Но нас, умников, подловить было нелегко. Пронизывавшую отель сеть служебных звонков Штат приспособил для оповещения коллег. Сигнал длинный, короткий, два длинных, предупреждал начальство близко, и мы кидались изображать бурную хлопотливость. Ступенька и ниже управляющего метродотель. Ресторанным гостям он не прислуживал, разве что исключительно знатным особам, а командовал официантами и вообще направлял работу в зале. Его чаевые с премиальными винных компаний два франка за пробку от шампанского, достигали двух сотен в день. Он находился на особом положении, ел у себя в кабинете, столовый прибор из серебра и возле стола пара начинающих лакеев в крахмальных белых куртках. Чуть ниже главного официанта — главный повар, получавший около пяти тысяч в месяц. Обедал шеф-повар на кухне, но за отдельным столиком и прислуживающим поваренком. Затем шел шеф дю персонель, месячный оклад всего полторы тысячи, зато право носить черный пиджак, самому ничего не делать и рассчитывать превосходных официантов и планжоров. Затем повара, им платили от 750 франков до 3000. Затем официанты, у которых кроме маленькой твердой зарплаты набегало в день франков 70 чаевых, затем швеи и прачки, затем ученики официантов, оклад 750 и пока без чаевых, затем планжоры с той же ставкой 750, затем горничные, получавшие по 500-600 франков, и, наконец, работники кафетерия, пять сотен в месяц. Мы, кафетеры, были самым дном. Нас сообща презирали и называли исключительно «на ты». Имелись всякие другие специальности, и конторщик, и так называемый курьер, и кладовщик, и особый кладовщик винного погреба, и паж, таскающий за клиентом чемоданы, исполняющий мелкие поручения, и грузчик, и еще пекарь, развозчик льда, ночной сторож, швейцар. Различные рабочие места занимали представители разных наций. Конторщики, прачки и повара — французы, официанты — Итальянцы или немцы, французы-официантов Парижа едва ли сыщешь, планжоры из всех европейских стран, а также арабы и негры. Общались все и даже итальянцы между собой на французском жаргоне. У каждого подразделения свои льготы. Пекарем парижских отелей выпечка с браком продается по 8 су за фунт. Планжоры делят гроши от продажи помоев на корм свиньям. И везде процветает мелкое воровство. Расхищаются продукты. Порции официантов всегда больше казенной нормы. Каких-либо особых неприятностей из-за этого я не замечал. У поваров на кухне тоже и масштабы еще крупнее. Мы в кафетерии отпивались незаконными литрами чая и кофе. На винном складе кладовщик крал коньяк. По правилам отеля официантам запрещалось припасать алкоголь. С каждым заказом на спиртное следовало идти в погреб. А там кладовщик всякий раз каплю не дольет, чтобы потом приторговывать, отпуская надежным сослуживцам стопочку коньяка за пять суток. Попадались воры, кравшие у своих. Оставленные в пальто деньги обычно исчезали. Самым большим грабителем оказался выдававший заработок и обыскивающий нас швейцар. При моих пяти сотнях в месяц, через полтора месяца он нагрел меня на сотню с лишним. Поскольку я договорился брать подённо, он каждый вечер мне отчитывал 16 франков и ни сантима не давал за выходные, которые, конечно, тоже входили в общий счёт. Присвоив таким образом 64 франка. Мало того, иногда ведь я работал по воскресеньям, но ничего не знал о сверхурочных 25 франках, и он спокойно положил себе в карман ещё 75. Когда я понял это жульничество, доказывать что-либо было уже поздно. Вернуть удалось только 25 франков за последней отработанный выходной. Такие фокусы швейцар проделывал со всяким достаточно круглым дураком. Армянин, называвший себя греком, он подтвердил мне правоту поговорки «Змее верь больше, чем еврею, еврею верь больше, чем греку, но никогда не доверяй армянину». Среди официантов мелькали странные фигуры. Был некий джентльмен из хорошей семьи с университетским дипломом, который успешно начал карьеру в солидной фирме, но, подхватив дурную болезнь, работу потерял, где-то болтался, теперь за счастье почитал прислуживать у столиков. Многие просочились во Францию без паспортов, одни или двое из таковых наверняка шпионили. Профессия официанта удобна и популярна в шпионском деле. Однажды полыхнула ссора между жутковато глядевшим своими чересчур широко расставленными глазами Маранди и другим официантом, у которого Маранди, по-видимому, отбил любовницу. Противник, явно трусивший слабак, туманно угрожал, и Маранди издевался над ним. «Чё ты сделаешь-то, ну, чё? Ну, поимел я твою кралю, три раза переспали, красота! Чё ты сделаешь-то мне? А...» «Донесу вот в полицию секретную, что ты итальянский шпион!» Отрицать это Маранди не стал. Он выхватил из заднего кармана бритву, молниеносно чиркнув косым крестом по воздуху, будто кому-то по щекам. Соперник дал задний ход. Наиболее оригинальное впечатление на меня в отеле произвел один экстренный, по соответственной расценке взятый на день вместо приболевшего Мадьяра. Это был серп шустрый коренастый парень лет двадцати пяти, говоривший на шести языках, включая английский. Знавший, казалось, всякое гостиничное дело, он до полудня усердно покорно вкалывал, но только пробило двенадцать, помрачнел, работать почти перестал, украл вина и часам к двум увенчал все это откровенным бездельем с трубкой в зубах. Курение активно преследовалось и каралось сурово. Сам управляющий для выяснения проступка спустился к нам, кипя негодованием. «Какого дьявола ты вздумал тут курить?» — заорал он. «Какого дьявола ты отрастил такое рыло?» — невозмутимо ответил серб. «Богохульство, степень которого не передать. Шеф-повар за такую реплику планжора выплеснул бы тому в лицо кипящий суп». «Уволен!» — рявкнул управляющий. Серба, выдав его экстренные двадцать пять франков, немедленно удалили напоследок борис спросил по русски что за комедию парень ломал и серп ответил сам рассуди дружище если я в полдень работал так должны мне этот день оплатить обязаны таков закон а если денежки уже мои охота надрываться тогда смотри какую я завел систему иду в отель прошусь экстренным до двенадцати в калову но как полдень отбила Подымаю такой тарарам, что уж приходится меня уволить. Чистый номер. Обычно ухожу уже полпервого, сегодня в два. Черт с ними, наплевать, четыре часа все равно себя оттяпал. Жаль, только по второму разу в одном месте не провернешь». Он, видимо, обошел со своим номером уже половину парижских отелей и ресторанов. Несмотря на усиленные старания администрации защититься составлением черных списков, его шутку запросто можно было бы разыгрывать, на протяжении всего лета.